Сцена третья. Министерство магии. Кабинет заведующего отделом магического правопорядка. Таким внушителем мы драку еще не видели. Его окутывает аура власти. По обе стороны от его стола стоят флаги с птицей Авгурией, изображенной на фашистский манер. Драко. Ты опоздал. Скорпиус, это твой кабинет? Драко. «Вместо того, чтобы извиниться, ты решил усугубить свою вину?» «Скорпиус, ты возглавляешь отдел магического правопорядка?» «Драко, да как ты смеешь? Сначала заставляешь меня краснеть, затем ждать, и даже прощения не попросил!» «Скорпиус, извини». «Драко, не извини, а прошу прощения, сэр!» «Скорпиус, прошу прощения, сэр». «Драко, Я делал все, чтобы ты не вырос размазней, Скорпиус. Отправляя тебя в Хогвартс, я не думал, что мне придется терпеть из-за тебя унижение. Скорпиус. Унижение, сэр? Драко. Расспрашивать каждого встречного и поперечного о Гарри Поттере? Это уму непостижимо! Как ты посмел порочить славное имя Малфоев? Скорпиус. Не может быть. Так это из-за тебя? Нет, не верю. Драко. Скорпиус, Скорпиус, сегодняшний ежедневный пророк. Три волшебника взорвали мосты, чтобы проверить, сколько грязнокровок можно уничтожить одним махом. Это тоже ты? Драко, как ты со мной разговариваешь? Скорпиус, концлагеря для грязнокровок, пытки, сожжение заживо тех, кто ему противостоит, неужели все это твоих рук дело? Мама всегда говорила мне, что ты лучше, чем кажешься. «Но это и есть твоя настоящая суть, да? Палач! Убийца! Беспоща!» Драко вскакивает на ноги и, схватив Скорпиуса за затылок, едва не опрокидывает его на стол одним свирепым рывком. Драко. «Не поминай ее в суе, Скорпиус! Не зарабатывай себе очки на ее имени! Она заслуживает лучшего!» Скорпиус молчит. Он ошарашен и напуган. Драко видит это и отпускает его. Ему не хочется причинять сыну боль. «Нет, эти кретины взорвали маглов без моего ведома. Хотя именно меня Авгурия просит в таких случаях давать взятки золотом магловскому премьеру. А мать действительно так говорила?» «Скорпиус. Она сказала, что не нравилось дедушке, что он был против вашего брака. Считал, что она слишком хорошо относится к маглам, чересчур слаба. Но ты встал на ее защиту». Она сказала, что более мужественного поступка она в жизни не видела. Драко, ради твоей матери очень легко было проявить мужество. Скорпиус, но это был другой ты. Он смотрит на отца. Тот хмурится в ответ. Я сделал много дурного. Ты еще больше. В кого мы превратились, папа? Драко, да ни в кого. Мы просто такие, как есть. Скорпиус. Малфой. Кто кто? А уж мы-то всегда готовы сделать мир темнее. Это задевает Драко за живое. Он внимательно смотрит на Скорпиуса. Драко. Это история в школе. С чего это все? Скорпиус. Я не хочу оставаться прежним. Драко. И в чем же причина? Скорпиус мучительно подыскивает слова, чтобы объяснить. Скорпиус. Я видел себя другим. Драко. Знаешь, что мне больше всего нравилось в твоей матери? Она всегда помогала мне найти в темноте лучик света. Она делала мир, мой мир во всяком случае, делала его светлее. Скорпиус, правда? Драко пристально смотрит на сына. Драко, в тебе от нее больше, чем я думал. Пауза. Он глядит на Скорпиуса с заботой и тревогой. чтобы ты не затеял, будь осторожен я не могу потерять еще и тебя. Скорпиус. Да, сэр. Драко в последний раз бросает на сына пытливый взгляд, стараясь понять, что у него в мыслях. Драко. За честь и волан морта Скорпиус смотрит на него и пятится к двери. Скорпиус. За честь и волан морта